Глава первая. Я переживал еще пору иллюзий и владел капиталом в четыре тысячи франков, который казался мне неисчерпаемым богатством. Когда услышал о России как о настоящем Альдорадо для всякого мастера своего дела, я верил в свой талант и по тому решил отправиться в Санкт-Петербург. Сказано, сделано. Я был одинок, семьи у меня не было, долгов также.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 против которого никто из пассажиров не протестовал, настолько это было обычно в королевстве его величества Фридриха Вильгельма. Фридрих Вильгельм III 1770-1840, прусский король 1797-1840. После поражения наполеоновской Франции, нарушив свои конституционные обещания, установил в Пруссии режим полицейского деспотизма, а произвол прусских властей и ведёт речь учитель фехтования. Мы прибыли в Дрезден. Не стану подробно описывать, как я добрался до России. Начиная от Вильны, я уже ехал по тому самому пути, по которому 12 лет тому назад Наполеон шёл на Москву. Я хотел было осмотреть Смоленск и Москву. Но для этого нужно было бы сделать круг вёрсток 200, что было для меня невозможным. Проведя один день в Витебске и побывав в доме, в котором 2 недели прошёл Наполеон,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 И надо сказать, что измученный бессонницей, я не раз пробовал взяться за книгу. Но уже на четвёртой строчке она вылетала у меня из рук, а когда я наклонялся, чтобы поднять её, больно стуклся головой или спиной, что быстро излечило меня от желания читать. В начале следующего дня я был в небольшой деревеньке Беженицы, а в четвёртом часу дня в Порхаве, старом городе, расположенном на реке Шелоне. Это составляло половину моего пути. Меня искушало желание переночевать здесь, но комнаты для приезжих казались так грязна, что я предпочёл продолжать путь. Кроме того, имщик уверил меня, что дальше дорога пойдёт лучше. Это и заставило меня принять столь героическое решение. Дальше мы поскакали галопом, и меня ещё больше бросало и швыряло во все стороны. И мщик на облучке тянул какую-то злуюбную песню, слов которой я не понимал, но грустный мотив ее, как нельзя лучше, соответствовал моему печальному положению. Скажи я, что мне удалось заснуть в эту ночь, никто бы мне не поверил. Да я и сам не поверил бы себе, если бы не проснулся, больно ударившись лбом об что-то твердое. Повозку так тряхнуло, что мщик чуть не вылетел со своего сидения. Тут мне пришло в голову обменяться с ним местами. Но как кем он не толковал об этом, он не мог понять меня. Впрочем, он, может быть, боялся согласиться, так как думал, что в таком случае не исполнит своего долга. Мы поехали дальше. Емщик продолжал свою песнь, а я свою невольную пляску в повозке. Около 5:00 утра мы прибыли в село Городец, где остановились позавтракать. Слава богу, отсюда до цели его путешествия оставалось не более 50 верст.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 Затем в царском селе я увидел дворец, где и поныне живет император Александр. Но я так устал с дороги, что удовольствовался созерцанием этих дворцов издали, даря себе слово осмотреть их более основательно, вернувшись сюда в экипаже получше. За царским селом в дружках, которые ехали впереди меня, сломалась ось. Хотя экипаж и не перевернулся, но сильно наклонился. Из него выскочил какой-то высокий худощавый господин, держа в одной руке цилиндр. а в другой небольшую карманную скрипку. Он был в черном фраке, какой носили парижане в 1812 году, в коротких панталонах, в шелковых черных чулках и туфлях с пряжками. Очутившись на дороге, он начал топать с первой правой, затем левой ногой, потом прыгать, очевидно желая удостовериться, что ничего не сломал себе. Я щел невозможно проехать мимо, не остановившись и не спросив его, не случилась ли с ним какой-нибудь беды. Никакой Судель, отвечал он, если не считать, что я пропущу урок, а за каждый урок я получаю полую дуру. Ученица моя, красивейшая женщина Петербурга, мадмуазель де Влодек. После завтра она должна изображать Филадельфию, одну из дочерей лорда Варгана, с картины Вандейка на празднестве, которое дается при дворе в честь герцогини Беймарской. Простите, Судель, отвечал я. Мне не совсем понятны ваши слова, но это ничего не значит, раз я могу быть вам полезен. Не только полезны, но вы можете прямо-таки спасти меня. Представьте себе, что я только что давал урок танцев в книге Нелюбомирской на её даче в двух шагах отсюда. За эту турки я получаю 2 луидора, меньше этого не беру. Я пользуюсь известностью и извлекаю из этого выгоду. Всё это понятно, так как других французов, учителей танцев, кроме меня, в Петербурге нет. А экипаж книги, в котором меня отвозят в город, как видите, сломался. К счастью, я дёшево отделался. Если не ошибаюсь, сударь, сказал я, то я могу оказать вам услугу, предложив место в своей повозке. Угомилостивы, государь, это было бы огромным одолжением для меня, но я не осмеливаюсь. Как между соотечественниками стало быть во француз и также артист. Во артист Ах, сударь, Петербург скверный город для артистов, особенно для учителей танцев. Надеюсь, вы не учитель танцев. На ведь вы мне только что сказали, что вам платят полуйдор за урок. Это, мне кажется, весьма изрядная плата. Совершенно верно, но теперь изнаете ли не то, что было прежде? Французы всё здесь испортили. Так вы не учитель танцев? Нет?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 С трудом добрался я до своего номера, где к счастью оказалась хорошая постель, чего я был лишён в пути, начиная от Вильня. Проснувшись на другой день около двенадцати часов дня, я первым делом подбежал к окну. Передо мной высились адмиралтейство со своей длинной золотой иглой, на которой косовался маленький кораблик. Адмиралтейство было окружено деревеньей. Слева находился Сенат, а справа Зимний дворец-Серметаж. Между ними виднелись изгибы Невы. показавшейся мне широкой, как море. Одевшись она с карка позавтракал, тотчас же выбежал на дворцовую набережную и добрался до Троицкого моста, длиной в 1800 шагов, откуда мне советовали посмотреть на город. Должен сказать, что это был один из лучших советов, данных мне в жизни. Не стаил, если в мире вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой. Справа неподалёку от меня стояла крепость выли бер Петербурга, как корабль пришвартованный к Обтекерскому острову двумя лёгкими мастами. Над её стенами возвышались золотой шпиль Петропавловского собора, места вечного упокоения русских царей, и зелёная крыша монетного двора. На другом берегу реки, против крепости, я увидел мраморный дворец, главный недостаток которого заключается в том, что архитектор как бы случайно забыл сделать ему фасад.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 Там передо мной находились Васильевский остров. Биржа модное здание, построено, не знаю почему, между двумя растральными колоннами. Две её полукруглые лестницы спускаются к самой Неве. Тут же неподалёку расположены всякие научные учреждения: университет, академия наук, академия художеств. И там, где река делает крутой изгиб, горный институт.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 Панорама меняется, по-прежнему оставаясь грандиозной. В самом деле, неподалёку от места, где я стоял, находятся на одном берегу Невы Троицкий собор, а на другом Летний сад. Находится на одном берегу Невы Троицкий собор, а на другом Летний сад. Деревянная церковь действительно стояла на этом месте, на Невской площади Революции. Церковь сгорела в 1903 году. Кроме того, я заметил слева от себя деревянный домик.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 Дерево и прославленный домик окружены каменным строением с аркадами для защиты их от влияния времени и от разрушительного действия климата. Сам домик поражает своей удивительной простотой. В нем всего три комнаты: гостинная, столовая и спальня. Петр I строил город и не имел времени построить для себя дворец. Дальше по-прежнему слева от меня лежал старый Петербург с военным госпиталем и медицинской академией.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 Были на самом деле кирпичные, но на первый взгляд вид их был так восхитителен, что он превосходил всё, что можно себе представить. Пробило 4 часа, а меня предупреждали, что талькдот в гостинице начинается в половине 5. Поэтому к крайнему своему сожалению, я должен был вернуться домой.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 в Петербурге ничего подобного не видел. Другая особенность, поразившая меня в Петербурге, это свободное передвижение по улицам. Этим преимуществом город обязан трём большим каналам, по которым вывозят отбросы и доставляют продукты и дрова. Быстро несутся дрожки, кибитки, прички, ритваны, только и слышишь на каждом шагу: "Погоняй!" Кучера чрезвычайно ловки и правят лошадьми отлично. На тротуарах никакой толчеи.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 когда я в третий раз обходил решётку, окружающую памятник. Мне пришлось оторваться от созерцания этого шедевра нашего соотечественника Фалканетта. Нашего соотечественника Фалканетта, Этьен Марис Фалкане, 1716-1791, выдающийся французский скульптор, лучшее своё творение памятник Петру I создал в России. Иначе рисковал бы оказаться без места за таблетдой.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 Вид у вас не очень здоровый, а климат здесь не для слабогрудых, чрезвычайно опасен. За прошлую зиму здесь умерло 15 французов. Именно на это я хотела обратить ваше внимание. Я буду осторожен с судой. Я и в самом деле рассчитываю стать вашим покупателем и надеюсь, что вы отнесётесь ко мне как к соотечественнику. Разумеется, и с превеликим удовольствием. Я сам родом из Лиона, второй столицы Франции.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 Эта вот отрасль искусства мало культивируется здесь, сказал один из сатрапизников. Совершенно верно, заметил свой ученик Леонид. Но я посоветовал бы господину профессору надевать во время уроков фланелевый жилет и меховое пальто. Уверяю вас, дорогой соотечественник, сказал молодой завитуй господин, который не мог сам разрезать цыплёнка и поручил сделать это своему соседу. Уверяю вас, дорогой соотечественник, ведь вы, кажется, изволили сказать, что вы поряжане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 Вот по каким образцам она с французов судят в Петербурге. Другие нации посылают сюда лучших своих представителей, а мы же, к сожалению, шлём худших. Конечно, это выгодно для Франции, но весьма печально для французов. А вы живёте здесь в Петербурге? спросил я его. Да, уже целый год, но сегодня вечером я уезжаю. Неужели? Извините, на меня ждёт экипаж с честью мне кланятся. Ваш покорнейший слуга. Чёрт возьми, подумал я. Неопределённо не везёт. Встретил одного порядочного соотечественника, да и тот уезжает в день моего приезда. В своём номере я застал мальчика, приготавливавшего мне постель. В Петербурге, как и в Мадриде, принято отдыхать после обеда. Два летних месяца здесь более жаркие, чем в Испании. Мне в самом деле нужно было отдохнуть, так как я всё ещё чувствовал усталость после своего чудесного путешествия. Кроме того, мне хотелось поскорее насладиться великолепными петербургскими началами, о которых я так много был наслышан. Я спросил по этому мальчику, не знает ли он, как достать лодку, чтобы покататься вечером по Неве. Тот ответил, что лодку достать легко, и если я дам ему на чай 10 рублей, он это устроит. Я уж умудрил разбираться в русских бумажных деньгах, дал ему красную бумажку и велел разбудить себя в 9 часов вечера. Красная бумажка оказала своё действие. Ровно в 9 мальчик постучался в дверь моего номера и сказал, что он готов. Ночь была мягкая и светлая. Можно было легко читать и прекрасно всё видеть даже на большом расстоянии. Дневная жара сменилась вечерней прохладой. Воздух был насыщен ароматом цветов. Весь город казалось был заполнен на берешней. На Неве против крепости стоял огромный баркас, на котором было более 60 музыкантов.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 Концерт на воде длился далеко за полночь. Уже было около 2 часов утра, я и всё ещё не отъезжал от баркаса, готовый дальше слушать эту чарующую музыку. Оказалось, что концерт давался исключительно для меня и что он больше не повторится. Мне удалось повлее же рассмотреть эти музыкальные инструменты. Они оказались обыкновенными рожками, из которых извлекают разнообразные звуки. Я добрался в гостиницу, когда уже было светло, в восторге от белой ночи.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 Я достал на родине несколько рекомендательных писем, но намеривался вручить их не раньше, чем устрою публичный сеанс фихтования. Мне не хотелось давать о себе объявление. Из писем я взял только одно, которое некий мой друг просил лично передать адресату. Письмо было от его любовницы, обыкновенной гризетт латинского квартала. На конверте стоял адрес её сестры, продавщицы в каком-то модном магазине. Бадмуазель Нуизи дю Пье. Прототипом образа Луизы Дюпи послужила реальная личность француженка Полина Гёбль, 1800-1876, приехавшая в Россию в 1823 году и поступившая служить модристкой в Москве в торговый дом Дюманси. Здесь она познакомилась с Иваном Александровичем Маленковым и впоследствии стала его женой. Некоторые события из жизни Аненковой Дюма изложил неточно. Вместе с тем он стремился создать образ благородной, мужественной и преданной женщины, разделявшей со своим мужем все тяготы сибирской каторги. У мадам Ксавье, магазин мод, Невский проспект, близ армянской церкви, против базара. Я предвкушала удовольствие, которое мне доставит передача этого письма. Вдали от Франции приятно встретить молодую, красивую соотечественницу. А я знал, что Луиза молода и хороша сапою. Кроме того, она успела узнать Петербург, так как жила здесь уже 4 года и могла быть мне полезна своими советами. Было ещё очень рано, поэтому решил прогуляться по городу и вернуться на Невский только часов в 5 пополудни. Я позвал мальчика, но вместо него явился лакей. Лакей здесь служит одновременно и слугами, и проводниками. Они чистят сапоги и показывают дворцы. Я позвал его для первой услуги. Что же касается второй, то ещё во Франции я настолько изучил Санкт-Петербург, что знал о здесьних дворцах во всяком случае не меньше его.